круговорот ненависти и мотивация Эрона Егера. Вся история атаки титанов прямо-таки вопит о цикличности, а если быть точнее, спиральности истории. Всё повторяется. И что бы ты ни сделал, природа людей и событий одна. И случившееся когда-то в той или иной форме повторится вновь. Жизнь, цивилизации, войны, смерти — «Новая жизнь» — всё это идёт по кругу, но одной из главных тем произведения является бесконечный круговорот ненависти между людьми. Одни убивали других тысячами на протяжении долгих столетий, и теперь, когда жертвы сумели перехватить инициативу, они рвутся отомстить и убивают тысячами своих мучителей, отправляя на убой и моря голодом в гетто, избивая и казня за малейшие провинности. И Эрену Егеру, как герою, обладавшему наибольшей силой, предстоит сразиться с этой проблематикой. Но как? Проблема бесконечного цикла мести и ненависти довольно часто поднимается в различных произведениях. Разбор этого вопроса можно увидеть во многих других аниме и мангах, самым ярким и известным из которых, наверное, будет Наруто. Хотя там... Ответом на вопрос, который всю дорогу задавали главному герою, что, мол, ты будешь делать со всей этой ненавистью, стал просто удар по роже. Нет, серьезно. Наруто много пафосно и пространно рассуждал, но по итогу просто избивал всех, кто был не согласен с ним в убеждении отказаться от ненависти. Так что да... Наверное, это плохой пример. Любопытно, кстати, что в нулевой главе «Атаки титанов», а именно в первой манге, нарисованной исаямой на эту тему, была своего рода и деревня, сокрытая в листве. Ведь на том этапе развития идеи города людей были окружены не каменными стенами, а высокими деревьями, настолько густо посаженными, что титаны не могли между ними протиснуться. Вот и получается, что деревни были сокрыты в их листве. Хорошим же примером произведения, где этот вопрос был качественно и глубоко разобран, на мой взгляд, является книга британского писателя японского происхождения Исигуру Кадзуо под названием «Погребенный великан». В этой фантастической книге действие происходит через несколько десятилетий после гибели мифического короля Артура. Согласно сюжету книги, он воевал с саксами, защищая бриттов, но не мог положить конец ненависти сыновей, помнящих об убийцах отцов, дедов и прадедов. Тогда было предложено решение забрать память у всех людей, населявших близлежащие земли, как у саксов, так и у бриттов. Это на время остановило войну, но только на время. Автору через призму переживаний персонажей удается задать важные вопросы. Действительно ли можно забыть ненависть и стоит ли ее забывать? Что же лучше, помнить и плохое, и хорошее или утратить все воспоминания, избавившись как от старой боли, так и от радостных моментов? Очень рекомендую к прочтению. Исаяма же через поступки Эрона рассуждает об ином решении проблемы ненависти. Он рассматривает вариант перенаправления ненависти на одного козла отпущения, которого убивают, собственно, как и было с этими козлами в библейские времена. Вместе с ним из мира уходит и ненависть к элдийцам. Выражение «козел отпущения» — Произошло в русском языке от описанного в Библии ритуала, при котором все грехи, беды и болезни ритуально перекладывались на козла, после чего его отпускали в пустыню, где он умирал, унося с собой все плохое. В то же время другой козел приносился в жертву Богу. Впервые эта концепция появляется в книге «Левит», в которой козел назначается для того, чтобы быть брошенным в пустыню и унести грехи общества. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их» и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарошенным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Практики, имеющие некоторое сходство с ритуалом козла отпущения, также встречались в Древней Греции и Эбле. В христианстве — Этот ритуал нашел свое отражение в жертве Христовой. Именно поэтому Христа называют «агнцем Божьим», то есть «чистым существом», ритуально принесенным в жертву. При помощи своей жертвы на кресте Иисус уносит от людей тяжесть не только их личных грехов, но, самое главное, первородного греха Адама и Евы, позволяя с этих пор людям попадать после смерти в рай. Именно поэтому аврамические религии, почитающие Христа, и превозносят его самопожертвование, говоря, «Иисус умер за наши грехи». Это вовсе не значит, что теперь можно вдоволь погрешить, раз все равно уплочено. Это значит, что Иисус в христианской традиции смыл главные грехи человечества и открыл заново дорогу в рай. При этом Исайяма не питает иллюзий относительно войны и показывает нам в последних фреймах, что человечество всё равно продолжит воевать, несмотря ни на что. Этого никто не в силах изменить, ибо такова природа людей. Всем нужно место под солнцем, а потому люди всегда будут конфликтовать и воевать друг с другом. И вот на арену выходит Эрон. Его мотивы предельно чисты. Он, как и многие другие герои аниме и манг, хочет всего-навсего защитить своих друзей. Эта мотивация проявляется в нем на протяжении всей истории. Он врывается в логово работорговцев с ножом, привязанным к метле, и убивает их, чтобы спасти Микасу. Он, очертя голову, бросается на хулиганов, что обижали Армина. Он неожиданно для самого себя второй раз в жизни превращается в титана, чтобы остановить пушечное ядро, пущенное в его друзей. Наконец, прежде чем оставить друзей и уплыть на континент, он, сидя в вагонетке, говорит, что сделает что угодно для их защиты. В десятой главе «Где левая рука» именно к этим чувствам Эрона взывает его отец Гриша, «Если ты хочешь защитить Микасу и Армина, ты должен будешь овладеть этой силой». В 89-й главе «Совет», прежде чем передать силу атакующего Титана, Филин отчасти повторяет, или наоборот, впервые произносит эту фразу «Если ты хочешь защитить Микасу и Армина, выполни до конца свое предназначение». Когда же Гриша переспрашивает, кто эти люди, Филин задумчиво отвечает, кто знает, из чьих же они воспоминаний. Наиболее вероятно, что здесь в его голове всплыли воспоминания будущего Гриши Егера, который говорил это своему сыну перед тем, как передать свою силу уже ему. Не случайно он вспомнил именно эту фразу, ведь она как нельзя лучше подействовала на воспоминания эрена увидевшего эти воспоминания в будущем. Возможно, именно из-за единения сознаний атакующих титанов в сознании Филина в этот момент всплыла именно эта фраза. Из-за своего презрения к стенам, не дающим людям выйти и увидеть настоящий мир, из-за старой книжки Армина, где написано о море, всё, о чём мечтает Эрн, — это свобода. Её он хочет заполучить для себя — и ее же хочет подарить своим близким. Но обрести свободу мешают титаны, разгуливающие снаружи. Поэтому, когда они врываются в город и отнимают у людей их дома, Эрн видит в них главное зло этого мира и главное препятствие для человечества на пути к свободе. Именно поэтому он делает все возможное, чтобы уничтожить титанов. И вот сюрприз! К концу произведения ему именно это и удается сделать. Ведь он дарит людям свободу жить без страха перед титанами. Все люди становятся равны и могут странствовать, не опасаясь никого, кроме себе подобных. Моря, океаны, пустыни, горы и даже огненные реки теперь доступны для них. Однако как же Эрон решил достигнуть этого? На первый взгляд может показаться, что он решает стать великим общим врагом для человечества, чтобы объединить его. Но это маловероятно. Ведь еще на этапе своего становления он понимал, что человеческую природу ничто не сможет изменить, и конфликты никуда не денутся. Это доказывает его разговор на стене с командором Пиксисом в 12 главе «Икона», где он говорит «Даже сейчас» когда сильнейший враг фактически загнал нас в угол, до единства и сплочённости нам ещё как до Луны. Поэтому Эрон принимает войну как таковую и сосредотачивается на ненависти, которую испытывает весь мир к потомкам Эмир и, и стремится искоренить её. Но какой ценой? В откровенном разговоре с Арменом в конце произведения Эрен говорит, что пытался изменить будущее много раз, но никак не мог этого сделать. Воспоминания о будущем ничуть не менялись, а ведь у него была поразительная сила влияния на титанов сквозь время. Он смог не только заставить Гришу Егера уничтожить семью Райсов, возбудив в нем старую ненависть в момент его слабости, но и развернул чистого титана Дину фриц чтобы та не съела Бертольда, чей путь — не должен был тогда завершиться. Получается, благодаря силе атакующего Титана и Титана-прародителя, Эрон мог влиять на поведение чистых Титанов на протяжении всей истории. Но даже с такой силой он не сумел изменить будущее. Почему же? Впрочем, об этом мы еще поговорим подробнее чуть позже. Пока же стоит отметить, что сам Эрон в том же диалоге Говорит, что он обычный человек, которому досталась невероятная сила. И действительно, деление людей на обычных и особенных также проходит красной нитью через всю мангу. К особенным людям Эрон относит Эрвина, Леви и Ханджи, а себя считает совсем обычным и говорит о том, что они бы точно придумали наилучшее решение, если были бы на его месте и обладали подобной силой. При этом многие персонажи манги в разное время рассуждают о том, кто такие особенные люди и кто обычные. Чётче всего, на мой взгляд, определение обоих типов людей формирует Кис шадис в 71 главе «Наблюдатель». В этой главе, недавно попавший за стену Гриша Ейгер, говорит ему о разведкорпусе. «Вряд ли я там пригожусь. Разведотряду нужны особенные люди» избранные, я бы сказал. Вы умнее и смелее любого по эту сторону стены. Существование разведотряда доказывает, что душа и воображение человечества живы и свободны. Вы — гордость человечества. Таким образом, через реплику Гриши автор показывает нам то, кто такие особенные люди. И вновь звучит слово «свобода». Позднее — Отталкиваясь от этого определения, уже Кис Шадис, вернувшийся с разгромной миссии, говорит Кларе, стоящей в толпе, «Ты знаешь, почему обычный человек ничего не может достичь за свою жизнь?» У него нет ни капли воображения, и он не способен представить что-то дороже своей жизни. Он не производит ничего, кроме дерьма, не в силах даже сделать чего-то постыдного. Подвиги никогда не совершаются обычными людьми. Я даже не уверен, могут ли эти ничтожные создания понять, что такое подвиг. Однако вскоре сам Кис, вспоминая о потерях, которые нес под его руководством разведкорпус, понимает, что он не является одним из тех особенных людей и может только плыть по течению вместе с толпой. В конце главы, увидев, как выросший Эрен Йегер держится на тросах поломанного заранее УПМ, он в очередной раз возвращается к мысли о своей обычности, осознавая, что не может ничего изменить и может только оставаться наблюдателем. Таким образом, В глазах Киса Шадиса Эрен Йегер — необычный человек, вопреки его собственному ощущению. Думаю, через все эти размышления автор хочет донести до нас одну простую вещь. На свете нет особенных и обычных людей. Каждый может стать тем или другим в зависимости от решений, которые он принимает. Для Гриши егера Кис Шадис был особенным человеком как минимум потому, что служил в разведкорпусе и олицетворял собой бесстрашное стремление к свободе всего рода человеческого. Но сам Кис думал о себе иначе. В то же время Гришу Йегера он считал особенным уже как минимум из-за того, что его выбрало себе в мужья Карла, в которую сам Кис был влюблён. «Ведь ты особенный, не то что я», — говорит Кис, думая о Грише. В той же 71 главе, держа малыша эрена на руках, Карла ответила Шадису, «А разве непременно нужно быть особенным? Получить людское признание? Я так не думаю. По крайней мере, этому ребенку не обязательно становиться великим. Почему он должен быть лучше остальных? Взгляни, он же такой милый». Он уже особенный, просто потому, что появился на свет. Вот и ответ на вопрос о том, кто такие особенные люди. Чтобы стать особенным, не обязательно нужно быть великим и впечатлить всех вокруг. Достаточно быть особенным для кого-то, хотя бы для кого-то одного. Этого уже достаточно, чтобы найти в себе силы на великие дела». А поскольку Эрон определённо был особенным для своих друзей, он нашёл в себе силы, чтобы сделать невозможное и защитить их от агрессии внешнего мира. Именно ради близких он вышел за стены и уничтожил всех, кто мог причинить им вред. Поэтому, передавая ему силу атакующего Титана, Гриша и верил в него. Точно так же, как прежде Филин поверил в Гришу из-за того, что тот решился ради исполнения мечты своей сестры выйти за стены гетто. Совершение подвига ради близких людей — вот что характеризовало особенных людей. Умение пожертвовать чем-то дорогим или самим собой ради других. Эрон стремился подарить друзьям, прошедшим вместе с ним через великие ужасы, ни много ни мало, Жизнь без войны. Поэтому именно ради друзей он и уничтожает 80% остального человечества, чтобы оно не успело нанести ответный удар по парадизу и нарушить покой его близких, по крайней мере, пока их поколение спокойно не уйдет в ночь. И это ему удается, пусть и невообразимой ценой. Он пытался поменять итог, но не сумел лагаю все осталось неизменным только из за того что всем этим баллом незримо правило и мир которая всю свою жизнь мечтала увидеть возможно ли человеку воспротивиться судьбе и отыскать собственный путь к свободе Карл Фридц тоже обладал великой силой и стоял перед этим вопросом, но его решение было совершенно другим. Он зарекается не воевать дальше и дает клятву отказа от войны, а затем стирает память всему своему народу. Это его способ сопротивляться войне. И мир, скованная любовью к первому королю фрицу даже после смерти продолжает исполнять его волю. Поэтому и решению Карла фрица также подчиняется связанная клятвой. Но это решение привело народ и мир в тупик, ведь рожденные позже люди не несут на своих плечах ответственность за грехи отцов, если только причина создания стен не состояла в чем-то другом.